Глава четвертая. Среднее царство. Фивы. Век мрачных последствий, темный век гражданской войны, волнений и соперничества претендентов на трон. В этот период все прекрасные усыпальницы великих фараонов, строителей пирамид были разграблены. В сущности мы мало что знаем об истории Египта того периода, Недалекие правители были вынуждены использовать все свои возможности, чтобы уцелеть, и у них не оставалось сил для изысканных сооружений и надписей. Манифон перечисляет пять династий за этот период, но отдельные правители являются смутными фигурами, у которых не было особого статуса. Они, вероятно, были местными вождями, требовавшими верховной власти, но обладали очень малыми силами за пределами своих непосредственных владений. Седьмая и восьмая династии правили из Мемфиса и, вероятно, основывали свои претензии на престижности столицы Древнего Царства. Девятая и десятая династии располагались в Гераклеополе, это позднее греческое название, города на берегу Меридового озера. Вне всякого сомнения, если бы на месте Египта в то время была какая-нибудь другая страна мира или если бы это происходило в следующее столетие, то период раздробленности стал бы непреодолимым искушением для соседних народов. В страну хлынули бы захватчики, и она была бы оккупирована. Удачей для Египта было то, что его слабость наступила в то время, когда ни один соседний народ не был способен воспользоваться этой ситуацией. Спасение пришло, наконец, из города, расположенного недалеко на юге, в 528 километрах к югу от Мемфиса, и всего в двухсот километрах к северу от первого порога. Верховным богом этого города был Амон, или Амен, бог изобилия, который был совершенно непочитаем во времена Древнего Царства, но теперь его статус возрос, когда город приобрел силу в это смутное время. Это был город Нуве. Когда столетия спустя пришли греки, город стал большим и великим с прекрасными храмами, Поэтому они назвали его Диос Пальмагна или Великий город богов. Название одного из пригородов звучало для греческого уха как Фивы, подобно названию одного из их городов. Поэтому они использовали это название и для египетского города. Это Фивы, прекрасно известная в истории и нам, и хотя это неудобное название, так как его можно спутать с названием греческого города, именно оно должно быть использовано. Фивы, должно быть, процветали во времена правления Пятой и Шестой династий, развивая торговые пути, расположенные за первым порогом. Город избежал худшего из несчастий, уничтожившего мощь Нижнего Египта, когда Мемфис, Гелиополь и Герак Леополь ожесточенно боролись между собой за власть. Ряд искусных правителей Фив пришел к власти в 2132 году до нашей эры, и они подчинили себе все большие области Верхнего Египта. Манифон причисляет их к 11 династии. В 80 лет они боролись с правителями Гераклиополя, и приблизительно в 2052 году до нашей эры пятый в этом роду, Минтухатеп II, завершил завоевание. Снова, через 130 лет после смерти Пиапи II, Египет оказался под властью одного монарха. Период Среднего Царства, можно сказать, начался. Наступление новой эпохи было отражено и в религии, поскольку бог Фив-Амон стал настолько почитаем, так как его город был родным для правящей династии, что жрецам Великого Ра пришлось признать нового бога как вторую сущность их собственного. Египтяне начали говорить о боге Амон-Ра, как о величайшим из богов. Кроме того, в это время фивы стали расти и процветать, и город начали украшать усыпальницы и монументы. Фивы пережили свою династию. Немногим больше полувека спустя после основания Среднего Царства 11-я династия столкнулась с большими трудностями. Последний из ментухотепов, 4 или 5 имел искусного визиря по имени Аминимхет, который также был из фиванской семьи, как можно заключить из того факта, что имя бога Амона составляло часть его имени. Подробности нам неизвестны, но Аминимхет должно быть поднял мятеж в 1991 году до нашей эры, утвердился на троне как Аминимхет I, первый правитель xii династии. Он перенес столицу из Фив, которые были слишком далеко на юге, чтобы обеспечить контроль над неспокойным севером, и устроил свою столицу Витауи – владение двумя землями, примерно в 28 километрах южнее Мемфиса. Несмотря на это, первоначальный импульс продвигал Фивы вперед. Город снова стал столицей и был одним из великих городов мира – на протяжении примерно пятнадцати сотен лет.